так передо мной открылись двери дома, где жил человек, до глубины души потрясший меня своими разговорами. Дома на горе, которому я, находясь в Нижнем городе, уже не раз обращал свои взоры, и который стал для меня еще привлекательнее благодаря нечаянному знакомству с его обитательницами, матерью и дочерью. Канатная дорога, расхваленная господином Хуртадо, и вправду быстро и удобно, доставило нас наверх, почти к самой Руа-Жуан-де-Кастильюш. Так что через несколько шагов мы уже стояли перед вилой ку домиком, выкрашенным белой краской, как почти все дома здесь на горе. Перед ним зеленел небольшой газон с клумбой посередине. Внутри же он оказался скромным жилищем ученого, по своим размерам и убранству являвшим резкий контраст с роскошью моего жилья в этом городе, так что я не без чувства снисхождения рассыпался в похвалах великолепному виду из окон домика и уюту его комнат. Правда, вскоре это чувство, заглушенное другим, еще более ярким контрастом, уступило место даже некоторой робости, а именно при появлении хозяйки дома сеньоры Ку Кукук-да-Крутс которая приветствовала нас, вернее меня, на пороге своей маленькой скромной гостиной с таким достоинством, словно ее окружало великолепие княжеских чертогов. Впечатление, накануне произведенное на меня этой женщиной, при новой встрече еще усилилось. Она позаботилась о том, чтобы предстать передо мной в другом туалете. Сегодня на ней было платье из прелестного белого муара с изящно скроенной очень пышной юбкой, узкими, заложенными в складки рукавами и черным бархатным шарфом на высокой талии. Старинный золотой медальон украшал ее шею цвета слоновой кости, которая своим чуть желтоватым оттенком, так же, как и ее большое строгое лицо меж покачивающихся серег с подвесками, мягко контрастировала, со снежной белизной платье в пышных черных волосах забитых лобом в несколько локонов сегодня когда она была без шляпы явственно поблескивали серебряные нити но зато как безупречно сохранилась стройная примезна ее фигуры с высоковскинутой головой и глазами почти усталыми от гордости смотревшими на мир из под полуопущенных век не скрою эта женщина заставляла меня робеть, но благодаря тем же особенностям что внушали мне робость и бесконечно меня привлекала величие доходившее почти до сумрачности не было достаточно обосновано ее положением супруги ученого хотя бы и очень заслуженного здесь проступало наружу некое кровное расовое высокомерие носившая несколько животных характер, и именно потому такое волнующее. Я, конечно, искал глазами Зузу -Зу более близкую мне по возрасту и кругу интересов, нежели синьора Мария Пиа. Это имя я услыхал из уст профессора, наливавшего нам портвейн из окруженного бокалами графина, который стоял в гостиной на столе, покрытом плюшевой скатертью. Впрочем, долго мне ждать не пришлось. Не успели мы пригубить свой аперитив, как вошла Зузу -Зу и поздоровалась сперва с матерью, затем вполне по-приятельски с господином Хуртадо, и уже напоследок со мной. Я была из педагогических целей, чтобы я себе не возомнил. Она явилась прямо с теннисной площадки в сопровождении молодых людей, имена которых звучали вроде Куна, Коста и Лоя. Одного она похвалила за игру, а других отозвалась довольно уничижительно, из чего я сделал вывод, что себя она считает отличной теннисисткой. Затем через плечо осведомилась, играю ли я в теннис. Но так как в свое время во Франкфурте я только жался к забору, глядя, правда, очень сосредоточенно на игру элегантных молодых людей, да и иногда, чтобы немножко подработать, бегал за далеко отлетевшими мячиками и бросал их игрокам или даже клал им на ракетку, к чему и сводился весь мой теннисный опыт, я поспешил ответить, что в свое время дома в замке Монрефюж считался неплохим игроком, но потом совершенно забросил теннис. Она пожала плечами. О, как я радовался, что вновь вижу ее волосы, ниспадающие на уши, ее вздернутую верхнюю губку, сверкающие зубы, обворожительную линию подбородка и шеи, и чувствую на себе суровый, потливый взгляд ее черных глаз под бровями. На ней было просторное, полотняное платьице с кожаным кушаком и короткими рукавами почти не закрывавшими ее сладостных рук, рук, казавшихся мне еще прелестнее, когда она подымала их, чтобы поправить золотую змейку в волосах. Конечно, расовое величие сеньоры Марии Пия производило на меня огромнейшее впечатление, но мое сердце билось для ее обворожительной дочери и идея, что Зузу -Зу, — это Заза, или будущее заза лулу виносты пустившегося в путешествие все более укреплялось в моем мозгу хотя я прекрасно отдавал себе отчет в неимоверных трудностях возникавших на пути такого оборота событий но разве достанет шести или семи дней которые были в моем распоряжении чтобы сломить такое равнодушие и запечатлеть поцелуй на этих губках На этой восхитительной руке с первобытным костяком в ту минуту мне и пришло на ум, во что бы то ни стало продлить слишком короткий срок, изменить программу своего путешествия, пропустив один другой пароход, и таким образом надо думать все же преуспеть в отношениях с Зузу. Какие только нелепые идеи не проносились в моей голове! маремониальные намерения моего оставшегося дома я каким то образом зараились у меня в мозгу мне вдруг стало казаться что самое для меня лучшее обмануть своих люксембургских родителей предписавших мне это путешествие для отвлечения жениться на восхитительной дочке профессора кукука и в качестве ее супруга остаться в Лиссабоне. при этом мне было совершенно очевидно что полнейшая зыбкость моего двойственного существования, не позволяет мне шутить такие шутки с действительностью, и это сознание причиняло мне боль. Но, с другой стороны, как же мне было отрадно предстать перед новыми друзьями в ранге, соответствующей моей тонкой субстанции. Тем временем мы перешли в столовую, казавшуюся маленькой от несразмерно огромного и украшенного леповатой резьбой орехового буфета. Профессор занял председательское место, меня посадили рядом с хозяйкой дома, Зузу с господином Хуртада сели напротив нас. Весь во власти своих матримониальных и, увы, запретных мечтаний я не без тревоги наблюдал за таким соседством. Мысль, что это для новолосой и обворожительное дитя, Зузу, -зу, предназначенный друг для друга, не давала мне покоя. Но мало-помалу я убедился в том, что отношения их носят самый непринужденный дружеский характер, и волнение мое улеглось. Немолодая горничная с густыми курчавыми волосами подавала к столу отлично приготовленные блюда. Завтрак состоял из всевозможных закусок, в том числе и необыкновенно вкусные местные сардины и бараньего жарковая. На десерт были поданы безе со взбитыми сливками, а затем еще фрукты и печенье с сыром. Все это полагало запивать подогретым красным вином, которое дамы мешали с водой, профессор же вообще к нему не притрагивался. Он почему-то счел нужным заметить, что их скромный домашний стол, конечно, не может соперничать с кухней отеля «Совой Палас». А Зузу, не дав мне даже рта раскрыть, воскликнула, что я волен был выбирать, где мне сегодня завтракать, и, конечно, не мог надеяться, что для меня здесь станут особенно хлопотать. Положим, для меня хлопотали, но этот пункт я обошел молчанием, начал с того, что ни малейших оснований сожалеть о кухне моего отеля у меня не имеется, что я счастлив сидеть за столом в столь избранном семейном кругу и никогда не забуду, кому я обязан этой радостью и честью. Тут я поцеловал руку сеньоры, но смотрел я при этом на Зузу. Она ответила мне твердым взглядом из-под чуть принахмуренных бровей. Губы у нее были приоткрыты, ностры трепетали, Я с удовольствием отметил, что душевное спокойствие, характерное для ее обхождения с Доном и Гелем, отнюдь не переносилось на обхождение со мной. Она не сводила с меня глаз, не скрываясь, наблюдала за каждым моим движением и откровенно прислушивалась каждому моему слову, а заранее готовая вспыхнуть и сказать какую-нибудь колкость. При этом она ни разу даже не улыбнулась, а только изредка отрывисто и презрительно выдыхало воздух через нос. Короче говоря, мое присутствие побуштало ее какой-то своеобразной ершистости, даже раздражительности. И кто поставит мне в упрек, что эта, пусть враждебная, заинтересованность в моей особе казалась мне более приятной и обнадеживающей, нежели безразличия. Разговор, который велся по-французски, хотя мы с профессором изредка обменивались двумя-тремя немецкими словами, и вращался вокруг музея впечатлений, внушивших мне чувства всей симпатии, а также предстоящего нам посещения ботанического сада, вскоре коснулась темы архитектурных достопримечательностей в окрестностях Лиссабона, которыми мне советовали ни в коем случае не пренебрегать. Я уверял, что меня снедает любопытство, и что я ни на минуту не забываю о совете моего достовоуважаемого спутника не ограничиваться беглым осмотром Лиссабона, но выкроить побольше времени для основательного ознакомления с ним. Хотя со временем-то у меня как раз и обстоит туговато. В моем маршруте не предусмотрена длительная задержка в Лиссабоне. Но теперь я уже начинаю прикидывать, Как бы мне продлить свое здешнее пребывание? Зузу, которой нравилось высказываться обо мне в третьем лице, как будто меня здесь и не было, язвительно заметила, что принуждать его светлость Маркиза к основательности просто жестоко. По ее мнению, это значило бы действовать наперекор всем моим привычкам, без сомнения смахивающим на привычки мотылька, Порхая от цветка к цветку высасывать капельки сладости как это приятно отвечал я подделываясь под тон ее речей что мадемуазель так старается хотя и не всегда успешно вникнуть в мой характер и тем более приятно что она говорит обо мне в столь поэтических образах тут она еще ядовите заметила что когда чее нибудь особое излучает столько блеска то о ней волей-неволей приходится говорить в поэтических образах. Из этих слов яствовало, что она сердит и упорно настаивает на однажды уже высказанном утверждении. Вещи надо называть своими именами, и молчание вредно. Профессор и господин Хуртаде рассмеялись, а мать попыталась держать троптивую дочку, укоризненно покачав головой. Что касается меня, то я торжественно поднял свой бокал и протянул его к Зузу. -Зу. Она же, смешавшись от злости, схватилась было за свой, но, покраснев, отдерзнул руку и опять надменно выдохнула воздух своим прелестным носиком. Разговор снова завертелся вокруг моих дорожных планов, грозивших так безжалостно сократить срок моего пребывания в Лиссабоне, оно главным образом вокруг семейства аргентинских скотопромышленников, с которым мои родители свели знакомство в Трувилле, и которая теперь с гостеприимным нетерпением поджидала меня на своем ранчо. Я выложил о них все сведения, которые мне успел сообщить Веносто Домосят. Эти люди, собственно, носили обыкновеннейшую фамилию Мэйер, но звались еще и Наварро, ибо таково было имя детей фрау Мэйера первого брака, сына и дочери, родом из-за Венесуэлы, рассказывала я. Она совсем еще девочкой вышла замуж за видного аргентинского чиновника, который был убит во время революции 1890 года. После годичного траура она отдала свою руку богачу консулу Мэйеру и вместе с маленькими Наварро последовала за ним в его городской дом в Буэнос-Айресе а затем его расположенный высоко в горах ранчо приют, ставший почти постоянным местопребыванием всего семейства. Весьма знаменательная вдове пенсия госпожи Мэйр после ее второго замужества перешла к детям, так что эти молодые люди, если не ошибаюсь, погодки годке семнадцати и восемнадцати лет были теперь не только единственными наследниками богатого Мэйра, но и обладателями собственного состояния. «Сеньора Майер, вероятно, красавица», — поинтересовалась а «Мне это неизвестно, мадемуазель. Но раз ей удалось так скоро обзавестись новым женихом, то надо полагать, что она не дурна собою. То же самое, по-вашему, надо полагать и о ее детях, этих самых навару Как, кстати, их зовут? Я не припомню, чтобы родители называли мне их имена. Бьюсь об заклад, что вам очень не терпится узнать их. — Зачем? — Не знаю. Только вы с нескрываемым интересом говорили об этой парочке. — Этого я за собой не заметил, — отвечал я, уязвленный в глубине души. — Я ведь не имею ни малейшего представления об этих молодых людях, но не буду отрицать, что двуединый образ брата и сестры всегда представлялся мне обаятельным. — Сожалею, что мне пришлось предстать перед вами... «Одинокий и в единственном числе». «Во-первых», — с поклоном отвечал я, — «в единственности тоже немало обаяния». «А во-вторых?» «Во-вторых?» Я нечаянно сказал «во-первых», и никакого «во-вторых» не знаю, разве что, конечно, существуют и другие очаровательные комбинации, кроме сестры и брата. па та, па -та, -та». «Не надо так говорить, Зузу!» -зу. Вмешалась мать в нашу словесную перепалку. «Что подумает Маркиз о твоем воспитании?» Я поспешил заверить, что мои мысли о мадемуазеле Зузу -Зу не так-то легко выбить из уважительной колеи. Завтраком как раз было покончено, и мы перешли пить кофе в гостиную. Профессор объявил, что не может принять участие в нашей ботанической прогулке, так как должен вернуться к себе в музей. Мы все вместе спустились в город, но на Авенида да Либердаде он с нами распрощался, с искренней теплотой пожав мне руку. Надо думать в знак благодарности за живой интерес к его музею. Он сказал, что я очень приятный, очень желанный гость в его доме и останусь таковым на все время моего пребывания в Лиссабоне. А если у меня выберется время, я захочу тряхнуть стариной и сыграть партию-другую в теннис, то его дочь с удовольствием введет меня в местный клуб теннисистов. Зузу -зу с воодушевлением подтвердила его слова. Еще раз пожимая мне руку, он с добродушно, снисходительным видом кивнул в ее сторону, как бы и меня прося о снисхождении. С того места, где мы распрощались с профессором, и правда, было рукой подать до волнистых холмов, среди которых по берегам прудов и озер, В гротах и на залитых солнцем отлогих склонах раскинулись знаменитые насаждения, цель нашего похода. Двигались мы в различном порядке. Иногда Дон Мигель и я шли по бокам, сеньоры Ку-Кук, Зузу быстро шагала впереди. Потом я вдруг оказывался один, подле горделивые дамы, Зузу и Хуртада мелькали в отдалении. Случалось нам оставаться и вдвоем Зузу. Так что за нами или перед нами шествовала синьора с дермопластиком, который, впрочем, чаще шел возле меня, стремясь растолковать мне особенности здешнего ландшафта, чудеса этого растительного мира. И, признаюсь, так мне было всего приятнее. Конечно, не из-за чучельщика и его объяснений, а потому что пресловутая, во-вторых, которая я так рьяно отрицал, являлась мне тогда в обворожительном сочетании матери и дочери. Здесь будет уместно заметить, что природа, какой бы обольстительной и достопримечательной она ни была, не может занять наше внимание, если оно целиком обращено на человеческое. Несмотря на все свои претензии, она только кулиса и декорация. Но надо дать ей справедливость, Здесь она действительно заслуживала всяческого признания. Гигантские каниферы, достигавшие пятидесяти метров в высоту, повергали меня в изумление. Местами этот очаровательный уголок земли, изобиловавший веерными и перистыми пальмами из всех частей света, своей буйно переплетающейся растительностью, напоминал девственный лес. Экзотические тростники, бамбук и папирус окаймляли искусственные озерца, по водам которых плавали пестроперые утки. То тут, то там в темной зелени млякали густые околоцветники, из которых вздымались огромные початки бутонов. Древовидные папоротники, это древнейшая растительность земли, местами образовывали путанные и неправдоподобные рощи с неистово разросшимися корнями и стройными стволами, над которыми вздымались листья, густо обсыпанные коричневыми спорами. На земле насчитывается очень мало уголков, заметил Хуртадо, где еще произрастают древовидные папоротники. Вообще же, Папоротнику, не знающему цветения, да, собственно, и не имеющему семян, народные поверья с древнейших времен приписывают таинственные и чудесные свойства и, прежде всего, способность любовной вражбы. «Фу!» — фыркнула Зузу. «Что вы хотите этим сказать, мадмозель?» — осведомился я. «Я просто удивляюсь, почему деловито научное упоминание о любовной вражбе ничуть не уточненное у вас вызвало столько эмоций какое из этих двух слов возмутило вас любовь или ворожба она не отвечала только смирила меня гневным взглядом и даже сделала какое то угрожающее движение головой тем не менее вышло так что я очутился рядом с нею и мы пошли следом за за верой восстановителем и расовой гордый маман «Любовь и сама по себе ворожба», — сказал я. «Что ж удивительного, что первобытные люди, так сказать, люди папоротниковой эпохи, которые, конечно, имеются и сейчас, ибо на земле все существует одновременно и в перемешку, пробовали выражить при помощи папоротниковых листьев. это непристойная тема оборвала она меня». «Любовь?» Как жестоко вы это сказали. Красота вызывает любовь. Чувства и мысли тянутся к ней, как венчик цветка к солнцу. Не думаете же вы исчерпать красоту вашим односложным восклицанием? По-моему, это пошлость, при красивой внешности наводить речь на красоту. Такая прямота заставила меня ответить следующее. Вы очень злые, сударыня. Неужели же человека с благопристойной внешностью следует карать, лишая его права на восхищение? По-моему, безобразие скорее заслуживает кары. Я лично, из врожденного уважения к свету, на который мне предстояло явиться, всегда воспринимал уродство, как своего рода пренебрежительное к нему отношение, и образуясь, породел о том, чтобы не оскорблять его взгляды. Вот и все. Я считаю это признаком внутренней дисциплинированности. Вообще же тому, кто сидит в стеклянном домике, не пристало бросаться камнями. Вы сами так красивы, Зузу, так обворожительны ваши волосы, спущенные на маленькие ушки. а Я не могу досыта наглядеться на них, Зузу, и даже успел уже их зарисовать». Я не солгал. После завтрака в нише моего элегантного салона, куря сигарету, я пририсовал к изображениям ногой Заза, сделанным рукою Лулу, спущенные на уши Лока на Зузу. — Что? Вы позволили себе меня зарисовать? — сквозь зубы прошепела она. — Ну да, с вашего разрешения, вернее, без Бонова. Красота — это не частная собственность а всеобщее достояние достояния сердца. Она не может помешать возникновению чувств, ею возбуждаемых, и не может запретить попытки воссоздать ее. Я хочу видеть этот рисунок. Не знаю, можно ли это сделать, вернее, хватит ли у меня на то смелости. Меня это не касается. Я требую, чтобы вы передали мне ваш рисунок. Это не один, а множество рисунков. я подумаю когда и где мне можно будет их вам показать? Когда и где как-нибудь устроиться? О, можно, и речи нет. Сделанное вами за моей спиной все равно моя собственность. А то, что вы сейчас сказали о всеобщем достоянии, это уж просто бесстыдство. Меньше всего я хотел обидеть вас, и я в отчаянии, если вы считаете мой поступок невоспитанным. Я сказал «достояние сердца», И разве же это не так? Красота беззащитна перед нашими чувствами. Пусть они ее не затрагивают, не волнуют, ни в какой мере ее не касаются, и все-таки она перед ними беззащитна. Вы что, не можете подыскать другую тему для разговора? Другую тему? Весьма охотно. Или, вернее, неохотно, но с легкостью. Например, я заговорил громко и нарочито светским голосом, «Разрешите узнать, не знакомы ли вам и вашим уважаемым родителям господина господа Де Гюйон, то есть люксембургский посланник и его супруга?» «Нет. Какое нам дело до Люксембурга?» «Вы опять правы, но я обязан был нанести им визит. Я знал, что это будет приятно моим родителям. Теперь мне остается ждать приглашения на завтрак или на обед в посольство. Желаю вам веселиться». Все это я делаю не без умысла. Мне хотелось бы при посредствии господина дегиона быть представленным ко двору. Этого только не доставало. Значит, вы еще и царедворец? Если вам угодно так это называть. Я долго жил в буржуазной республике. И как только выяснилось, что мой путь лежит через королевство, я про себя решил добиться аудиенции у монарха. Можете называть это ребячеством, но я испытываю прямо-таки потребность склониться так, как склоняются только перед королем, и в разговоре то и дело прибегать к обращению ваше величество. Сир, прошу ваше величество принять всеподданнейшую благодарность за милость, оказанную мне вашим величеством, и так далее. И еще больше бы мне хотелось получить аудиенцию у папы и со временем я ее непременно себе и схлопочу. Там ведь даже преклоняют колено. Для меня это будет истинным наслаждением. И говорят, ваше святейшество. Вы, маркис, кажется, собрались рассказывать мне о своей потребности в ханжестве. Не в ханжестве, в красивой форме. па та ти -па -та -та. «На самом деле вы просто хотите произвести на меня впечатление своими связями, приглашением в посольство тем, что перед вами открыты все двери, и что вы вращаетесь в высших сферах. Ваша мама запретила вам говорить мне па тати па -та -та». Вообще же...» «Маман!» — крикнула она так, что сеньора Мария Пия быстро обернулась. «Должна тебе сообщить, что я опять сказала маркизу...» па та па -та, та а если ты ссоришься с нашим юным гостем, — отвечала Иберийка своим благозвучным, хотя и чуть глуховатым альтом, — то я не позволю тебе больше идти с ним. Пойди вперед с Доном Мигелем, а я уж постараюсь занять маркиза». «Позвольте вас заверить, мадам, — сказал я после того, как состоялся этот обмен кавалерами, — что никакой ссоры и в помине не было по-моему, нет человека, который бы не пришел в восхищение от очаровательной прямоты мадемуазель Зузу. «Мы оставили вас в обществе этого ребенка на слишком долгий срок, милый маркиз», отвечала царственная берика с качающимися подвесками в ушах. «Юность обычно слишком молода для юности. Общение со зрелостью для нее, если неприятнее, то, во всяком случае, уместнее». «Такое общение, разумеется, большая честь», – осторожно отвечал я, пытаясь внести некоторую долю теплоты в это чисто формальное утверждение. Итак, мы закончим прогулку вдвоем с вами. Скажите, Маркиз, было ли вам здесь интересно? В высшей степени я получил неописуемое наслаждение. И одно мне ясно – никогда бы я не наслаждался так интенсивно, Никогда бы не был так восприимчив к впечатлениям, ожидавшим меня в лицебоне, впечатлением от вещей и людей, вернее, от людей и вещей, без той подготовки, которую даровала мне благосклонная судьба в лице вашего достоуважаемого синьора-супруга. Разговор, состоявшийся у нас в пути, если, конечно, можно назвать разговором, когда один из двух собеседников остается лишь восторженным слушателем, был той, палеонтологической вспашкой, которая разрыхлила почву для восторженного восприятия этих впечатлений и, в первую очередь, расовых. А ведь это от вашего супруга я узнал о прорасе, о том, как в самые различные эпохи вливалась в нее кровь других интереснейших рас, и как в результате нашим глазам явились существа, горделивые по самой своей крови я перевел дыхание моя спутница громко откашлялась, не утратив при этом величие осанки И с тех пор, — продолжил я приставка пра первобытный не выходит у меня из головы это следствие палеонтологической вспашки о которой я уже упоминал не будь ее что значили бы для меня эти древовидные папоротники даже после того как я услышал что По древнему поверью они служат для любовной ворожбы С того разговора все стало для меня значительным. Вещи, люди, и я хочу сказать, люди и вещи. Подлинным объяснением такой восприимчивости, милый маркиз, собственно, является ваша юность. Как удивительно звучит в ваших устах слово «юна», сеньора, вы выговариваете его с добротой зрелости. А мадемуазель Зузу -Зу только досадует на юность, тем самым подтверждая ваше замечание, что юность обычно слишком молода для юности. В известной мире это относится и ко мне. Юность сама по себе не вызвала бы во мне того восхищения, которое в эти дни переполняет мою душу. Мне выпало счастье лицезреть красоту в двойном аспекте, в полудетском ее цветении, и в царственном величии зрелости. Одним словом, я говорил, чудо, как красиво, и мое многословие отнюдь не заслужило порицания. Ибо когда я стал прощаться у станции канатной дороги, которая должна была вновь доставить моих спутников на виллу Ку-кук, -кук, сеньора обронила, что надеется еще иметь случай увидеть меня до отъезда, и напомнила мне предложение Дона Антонио тряхнуть стериной, и сыграть в теннис Зузу и ее друзьями по спортивному клубу. Мысль эта показалась мне довольно дельной. И правда, это была дельная, хотя и дерзновенная мысль. Я вопросительно взглянул на Зузу, и так как ее лицо и пожатие плеч возвестили мне строгий нейтралитет, делавший мое согласие не вовсе невозможным, то мы тут же на месте договорились послезавтра встретиться на теннисной площадке, после чего мне было предложено на прощание вновь разделить трапезу с семейством кукук Склонившись к руке Марии Пия, а затем и ее дочери, обменявшись самым дружественным рукопожатием с Доном Мигелем, я пошел своей дорогой, обдумывая, как сложится ближайшее мое будущее. Глава девятая Лиссабон 25 августа 1895 года. Дорогие родители, милая, милая мама, уважаемый и любимый папа, довольно большой промежуток отделяет это письмо от телеграммы, в которой я извещал вас о своем прибытии сюда, так что, боюсь, вы на меня уже сердитесь. И рассердитесь, тем более, увы, я в этом уверен, прочитав дату в начале письма, которые расходятся с вашими ожиданиями, нашими совместными решениями и даже с собственными моими намерениями. Вы, вероятно, думаете, что я уже десять дней нахожусь в открытом море, а я пишу вам все еще из первого города на моем пути, то есть из португальской столицы. Сейчас, дорогие мамы и папы, я объясню вам, как мое долгое молчание, так и нечаянные обстоятельства, которые привели к этой задержке, и надеюсь, что тем самым в корне пресеку ваше неудовольствие. Началось все с того, что я познакомился в поезде с выдающимся ученым, неким профессором по имени Кукук, чьи речи, несомненно, захватили бы и потрясли вас не меньше, чем вашего сына. Немец по рождению, о чем красноречиво свидетельствует его имя, из герцогства Кобурка Как это и ты, милая мама, из хорошей семьи, хотя, конечно, не из семьи, он избрал своей специальностью палеонтологию, женился на здешней уроженке. Иосифа в Лиссабоне стал основателем и директором естественно-исторического музея, который я осматривал под личным его руководством. Экспонаты этого музея взволновали меня до глубины души и в пале-зоологическом, и в пале-антропологическом отношении эти термины вам, конечно, знакомы. Ку-кук первый посоветовал мне не относиться легкомысленно к началу моего кругосветного путешествия только потому, что это начало и не ограничиваться беглым осмотром Лиссабона. Он был прямо-таки огорчен, узнав, что в моем распоряжении имеется столь краткий срок для знакомства с тамошними достопримечательностями, назову хотя бы древовидный папоротник в Лиссабонском ботаническом саду, произраставший еще в каменно-угольную эру. Когда вы, дорогие мои родители, по своей доброте и мудрости предписали мне это путешествие, то, конечно, вы имели в виду не только отвлечь меня от вздорных замыслов. Вы видите, я уже признаю их вздорными, которым я предавался по молодости лет но расширить мой кругозор и таким образом завершить воспитание молодого человека. Так вот, это последнее ваше намерение, несомненно, увенчается успехом, благодаря тому, что я дружественно принят в семействе ку ибо все три, вернее даже четыре его члена, семейству следует причислить и научного сотрудника профессора, господина Хуртадо. Дермопластика, если вам что-нибудь говорит это слово, конечно, в очень различной степени, способствуют расширению моих горизонтов. Признаться откровенно, дамы этого дома мне не очень по душе. Теплые отношения у меня с ними за все это время не установились, и, по-моему, уже не установятся. Сеньор, урожденная до круц истинная иберейка, особо строгая, внушительная и уж очень высокомерная, хотя причины этого высокомерия мне, по правде говоря, не совсем ясны. «Дочка моей ровесницы или чуть помоложе меня, я никак не могу запомнить ее имени, барышня, которую по неволе хочется причислить к семейству иглокожих, до того колюче она себя ведет. Упомянутый мною Дон Мигель Хортадо, если я по неопытности не обманываюсь, в будущем, видимо, станет ее супругом, и, откровенно говоря, я не уверен, что ему можно позавидовать». Нет, я ищу общество только хозяина дома профессора Кукука и отчасти его ассистента, глубоко заведующего в мире животных, реконструктивному таланту которого многим обязан музей. Эти два человека, и в первую очередь, конечно, Ка, так широко способствуют моему образованию, столь многое открывают мне что эти открытия и поучения, выходя далеко за пределы знакомства с Лиссабоном и его архитектурными достопримечательностями, касаются буквально всего бытия, из которого в результате прозачатия возникла органическая жизнь иными словами, охватывают все творение в целом от камня до человека. Оба этих ученых, которые видят во мне и по праву, Нечто вроде морской лилии, отделившейся от своего стебля, то есть неофита-путешественника, нуждающегося в советах и поучении, и побудили меня, вопреки нашей программе, застрять в Лиссабоне. Одобрение, чему я и прошу у вас, дорогие родители, сыновней почтительностью. Хотя, если уж говорить начистоту чистоту, истинной причиной моей задержки являлись все-таки не они. «Внешним поводом для нее послужило следующее. Я считал долгом вежливости и думал, что поступлю в соответствии с вашими желаниями, если прежде чем покинуть Лиссабон, оставлю свою карточку у нашего дипломатического представителя, господина дегиона и его супруги. Более того, я счел желательным выполнить эту формальность в первый же день моего приезда, оно принимая во внимание время года, не ждал от своего визита никаких последствий. Тем не менее, через два или три дня мне в отель пришло приглашение от посланника отужинать у него в мужском обществе. Видимо, этот ужин был намечен еще до моего приезда и должен был состояться почти в канун отбытия моего парохода. Таким образом, мне не понадобилось бы менять срок своего пребывания здесь, даже если бы я хотел воспользоваться этим приглашением. Я воспользовался им, дорогие мамы и папа, и провел в нашем посольстве на руа августа весьма приятный вечер. Желая доставить вам радость, не скрою, что на этом вечере я решительно пользовался успехом, который всецело отношу насчет полученного мною воспитания. Прием был устроен в честь румынского принца Иоанна Фердинанда, молодого человека чуть постарше меня, который сейчас пребывает в Лиссабоне вместе со своим воспитателем полковником Санфиреску. Приглашены были одни мужчины, потому что господа госпожа Дегион находится на португальской Ривьере. Супруг же ее из-за ряда неотложных дел, вынужден был прервать свой отпуск и возвратиться в столицу. Число гостей было ограничено, человек десять, не больше, и всё же приём носил довольно торжественный характер лакеи в коротких штанах и в обшитых гулунами левреях, гости в честь принца во фраках и при регалиях. Признаться, я с удовольствием смотрел на кресты и звезды этих сыновитых людей, почти поголовно превосходивших меня годами, с удовольствием и даже не без известной зависти к столь почтенным украшениям на фраках. Впрочем, не листя ни вам, ни себе должен заметить что я в своем неукрашенном фраке едва переступив порог гостиной, уже завоевал симпатии хозяина дома и гостей не только своим именем, но достойный его непринужденной любезностью и светскостью. За ужином в столовой с деревянными панелями в кругу всех этих иностранных и отечественных дипломатов, военных и негациантов, Среди которых находился австро-венгерский советник посольства в Мадриде некий граф Фестетих, живописно выделявшийся своей опушенной мехом национальной венгерской одеждой, сапогами с отворотами и кривой саблей. Я оказался за столом между бородатым капитаном бельгийского фрегата и крупным португальским виноторговцем с усталым лицом, чьи величевы небрежные манеры свидетельствовали о немалом богатстве. Общество для меня несколько скучновато, ибо разговор довольно долго вращался вокруг политических и экономических предметов, так что я принимал в нем хотя и оживленное, но чисто пантомимическое участие. Но затем сидевший наискосок от меня принц с одутловатым, скучливым лицом, заикаясь и пришепетывая, втянул меня в разговор о Париже вскоре ставший всеобщим, ибо кому не хочется поговорить о Париже, в котором я, ободрён и не слишком внятным бормотанием его высочества, позволил себе некоторое время играть первую скрипку. После ужина, когда мы уютно расположились в курительной комнате за кофе и ликёрами, мне как-то, само собой, досталось место подле высокого гостя, по другую сторону которого сел хозяин дома. Безукоризненная, но и бесцветная внешность господина Де Гюйона, его лысеющий череп, водянисто-голубые глаза и тонкие, вытянутые щипцами усы, вам, несомненно, знакомы. Иоанн Фердинанд почти совсем к нему не обращался, предоставив мне одному занимать свою особу, что, видимо, пришлось по вкусу нашему хозяину. Надо думать, что и мое неожиданное приглашение объяснялось желанием господина Дегиона развлечь принца обществом сверстника, по своему рождению достойного составить ему компанию. Надо сказать, что я и вправду превосходно занимал его, к тому же простейшими средствами, самыми для него подходящими. Я рассказывал принцу о своем детстве и отрочестве у нас в замке, о нашего славного радикюля, и при этом воспроизводил его походку. А принц захлебывался от восторга, узнавая в нем незадачливую услужливой своего старого камердинера в Бухаресте, перешедшего к нему от отца. «Рассказывал я, милая мама, и о невероятном жеманстве твоей Аделаиды, и под восторженное хихиканье принца показал, как она старается... Не ходить, а парить, словно сказочная фея. О собаках, фрипоне, о том, как он скрижищет зубами, когда у мини наступают известные периоды. И о ней самой с ее роковой склонностью, особенно опасной, в баллонке. И не раз уже гибельно отражавшейся на твоих платьях, мама. О мужской компании я мог себе позволить рассказать об этом, так же, как и зубовном скрежете фрипона, о, конечно, в самых изысканных выражениях. Оправданием мне послужили слезы, которые отпрыск королевского дома задыхает от смеха, то и дело оттирал со своих щек, слушая о деликатной слабости бедняжки Миниме. Есть что-то трогательное, когда такое косноязычное и потому как бы заторможенное существо придается буйной веселости. Возможно, милая мама, ты почувствуешь себя уязвленной, что я выставил на потеху обществу слабое здоровье твоей любимицы, но эффект, которого я этим достиг, безусловно, примирил бы тебя с такой нескромностью. Все предались безудержному веселью, а принца просто скорчило пополам, так что крест, висевший у него на воротнике мундира, заболтался в воздухе. Меня наперебой стали упрашивать повторить рассказ о радикюле Адлоиде и Миниме. Венгерец с меховой опушкой так колотил себя ладонью поляшки, что ему верно было очень больно. У дородного, из-за свое богатство усыпанного орденскими звездами, виноторговца от хохота отскочила пуговица на жилете, а на лице нашего посланника изображалось живейшее удовольствие. Следствием всего этого было, что по окончании званого вечера, оставшись со мной наедине, он предложил представить меня его величеству королю Карлосу Первому, который тоже в настоящее время находится в столице, о чем я мог судить по развивающемуся над дворцом флагу Браганца. «В какой-то степени он считает своей обязанностью, — пояснил господин Дейгийон, — представить монарху, находящегося здесь проездом сына знатных люксембуржцев. К тому же, так он выразился, являющегося весьма приятно одаренным молодым человеком. Он просил меня иметь в виду, что благородная душа короля, душа художника, ибо его величество время от времени пишет маслом, и одновременно душа ученого, его величество любитель океанографии, то есть науки о море и населяющих его живых существах. Эта душа находится в состоянии несколько подавленном, под влиянием политических забот, которые обрушились на его величество сразу же после вступления на престол шесть лет назад, вследствие расхождения португальских и английских интересов по вопросу владений в Центральной Африке. В то время уступчивость короля восстановила против него общественное мнение. Так что он был даже обрадован английским ультиматумом, позволившим португальскому правительству уступить требованиям Великобритании после официально заявленного протеста. Тем не менее, в ряде португальских городов возникли досадные беспорядки, а в Лиссабоне пришлось даже подавлять республиканское восстание. И ко всему этому еще роковой дефицит португальских железных дорог, три года назад приведший к тяжкому финансовому кризису и как-то государственного банкротства, то есть к декретированному сокращению государственных обязательств на две трети. Такое стечение обстоятельств значительно повысило шансы республиканской партии помогло радикальным элементам страны в их разрушительной работе. Его Величество довелось и не однажды узнавать о том, что полиция своевременно напала на след заговорщиков, злоумышлявших против его особы. Мое представление ко двору, нарушив ежедневную рутину официальных аудиенций, могло бы благотворно подействовать на августейшего печальника. Господин Де Гюйон добавил, что мне со своей стороны надо постараться, если к тому представится малейшая возможность навести разговор на минимэ, доставивший сегодня вечером такое большое удовольствие бедному принцу Иоанну Фердинанду. Вы поймете, милые мама и папа, что для меня, при моих раэлистских убеждениях и энтузиастическом стремлении, о котором вы, может быть, и не подозревали, склониться перед легитимным государем, предложение нашего посланника имело немалую притягательную силу, Этому проекту препятствовало только то досадное обстоятельство, что для исхлопотания аудиенции потребно было время от четырех до пяти дней, то есть больше, чем оставалось до отплытия Кап-Арконы. Что мне было делать? Желание предстать перед королем, воссоединившийся с увещеваниями моего ученого-ментора ку не ограничиваться беглым осмотром такого города, как Лиссабон, последнюю минуту заставило меня решиться пропустить этот пароход с тем чтобы уехать на следующем я отправился в пароходное агентство и там узнал что на следующий пароход этой же линии амфитрита который должен отбыть из Лиссабона недели через две почти все каюты уже разобраны и что вдобавок комфортабельностью он сильно уступает к так что ехать на нем Мне как бы и не пристало. Тамошний клерк посоветовал дождаться возвращения Капаркона, который состоится недель через шесть или семь, считая от пятнадцатого сего месяца, заявив о том, что я откладываю свою поездку до следующего рейса и, следовательно, пробыть в Лиссабоне до конца сентября или даже до первых чисел октября. а «Вы, дорогие родители, меня знаете». Не склонный долго колебаться, я согласился с предложением клерка, отдал необходимые распоряжения и, само собой, разумеется, немедленно отправил корректнейшую телеграмму вашим друзьям мэйер Наварро с извещением о задержке и с просьбой не ждать меня раньше октября. Таким образом, в моем распоряжении остался срок даже более длительный, чем тот, какого я желал для пребывания в Лиссабоне. Но да будет так. В отеле я, по правде говоря, устроен вполне сносно, а в поучительных развлечениях у меня здесь не будет недостатка до самого моего отбытия. Итак, смею ли я надеяться, что вы одобрите мой поступок? В противном случае я лишился бы душевного спокойствия. Но я думаю, что вы задним числом охотно дадите мне свое согласие, тем более услышав, как удачно для меня прошла теперь уже состоявшаяся аудиенция у Его Величества. Господин де Гюйон заблаговременно известил меня о всемилостившем и извалении Его Величества, и в собственном экипаже заехал за мной, чтобы вести меня во дворец, где внешняя и внутренняя стража, благодаря его аккредитованности при дворе и парадному дипломатическому мундиру, не только не остановила нас, но торжественно взяла на караул. По широкой лестнице с двумя кариатидами в мучительно напряженных позах, стоящими у ее подножия, мы поднимаемся в анфиладу приемных зал, уставленных бюстами прежних королей, изобилующую картинами и сияющими хрустальными люстрами, которая ведет в королевскую аудиен-залу. Медленно проходим мы по этим покоям из одного в другой, и уже во втором из них нас останавливает дежурный чиновник гофмаршельской части и приглашает обождать. Если бы не роскошь, царившая вокруг, то все это походило бы на прием у знаменитого врача, который никак не может точно заблюсти часы, так как пациенты, задерживаясь у него в кабинете, задерживают тех, что идут вслед за ними. Эти покои были полны сановников, отечественных и иноземных, в мундирах и во фраках. Стоя небольшими группами, они тихо переговаривались между собой или скучали, сидя на диванах вдоль стен. Каких я только здесь не насмотрелся плюма, орденов а золотого шития. В каждой следующей зале посланник, обменявшись учтивым приветствием с тем или другим из знакомых ему дипломатов, спешил меня представить И так как я всякий раз наново убеждался в своем умении поддержать светский разговор, что мне было приятно, то время ожидания минут сорок, если не больше, пролетело очень быстро. Наконец флигель адъютант с шарфом через плечо и со списком в руке попросил нас встать у двери, ведущий в кабинет его величества и охраняемый лакеями в пудренных париках оттуда навстречу нам вышел пожилой господину мундири генерала королевской гвардии видимо явившийся благодарить короля за какую то милость адъютант вошел в кабинет чтобы доложить о нас и лакеи почти тотчас же распахнули озолоченные створки двери король которому едва ли за тридцать тем не менее лысовато выглядит несколько обрювшим в мундире оливкового цвета с красными обшлагами И одним только орденом на груди, звездой, в центре которой орел держит в когтях державу и скипетр, он стоял у своего письменного стола. Лицо его раскраснелось от непрестанных разговоров. Брови у него черные, как смоль, но кустистые усы, на концах остро закрученные кверху, уже слегка начинают сидеть. На наш низкий поклон он ответил заученно милостивым жестом, и затем бросил на господина дегюо на взгляд в который ему удалось вложить немало лестной доверительности мой милый посланник рад рад как всегда и вы тоже в городе знаю знаю этот новый торговый договор но все это легко устроить благодаря вашему всем известному умению итак наша милая мадам дегюон чувствует себя превосходно Как это приятно слышать! Очень-очень приятно. Что за юного Адониса вы привели ко мне? Конечно, дорогие мои родители, вы поймёте, что это восклицание было не более как шутливой и ни к чему не обязывающей куртуазностью. Правда, фрак очень идёт к моей фигуре, кстати сказать, унаследованной от папы. Впрочем, вы не хуже меня знаете, что в моих щеках яблоках и глазах щелочках, которые я всегда с досадой созерцал в зеркале, при всем желании ничего мифологического не сыщешь. На царственную шутку я отвечал недоуменно веселым жестом, и король, словно стараясь загладить ее и предать забвению, поспешил милостиво добавить, не выпуская моей руки, своих рук. «Мой милый маркиз, приветствую вас в Лиссабоне!» Ваше имя мне хорошо знакомо, и я очень рад видеть у себя юного и знатного представителя страны, с которой Португалия, в значительной мере благодаря стараниям вашего спутника, пребывает в наилучших отношениях. Скажите мне, на секунду он задумался, что именно я должен ему сказать? Что привело вас к нам? Дорогие мамы и папа я не хочу хвалиться» увлекательный, вполне достойный опытного царедворца, одновременно почтительной и непринужденной беседой, которую я вел с монархом. Скажу только для вашего успокоения, что я не был ни ловок ни излишне развязен. Я рассказал его величеству о подарке, полученном мною от великодушных родителей, то есть о кругосветном путешествии, в которое я пустился из Парижа, постоянного моего места пребывания, и также сказал, что Лиссабон, его несравненная столица, является первой станцией на моем пути. «Ах, вам, значит, нравится Лиссабон?» «Очень нравится, государь. Я захвачен красотой вашей столицы, поистине достойный быть резиденцией такого великого государя. Я намеревался пробыть здесь всего несколько дней, но быстро понял всю несостоятельность подобного намерения» и поспешил изменить свои планы, чтобы иметь возможность хоть несколько недель пробыть в городе, из которого вообще немыслимо уехать по доброй воле. Какой это город, государь? Какие авеню, парки, какие бульвары и виды? Личные мои связи привели к тому, что я прежде всего ознакомился с естественно-историческим музеем профессора Кукука, великолепнейшей институцией, Ваше Величество, а для меня лично более всего примечательной своим океанографическим разделом, где всевозможные экспонаты наглядно поучают нас тому, что все живое возникло из морской воды. А затем чудеса ботанического сада, государь, Авенида-парк, Кампо-Гранде-парк, Пассеюда-Эстрелия с его дивным видом на гору и реку. И что удивительного, если от этого идеального сочетания природы, благословенной небом и образцово обработанной человеком, увлажняется взор того, кто хоть чуть-чуть, да-да, хоть на самую малость вправе мнить себя художником. Я должен признаться, что, о, конечно, мне далеко до Вашего Величества, чье мастерство в этом искусстве общеизвестно, что в Париже я занимался изящными искусствами рисовал и писал маслом в качестве усердного, хотя и не слишком преуспевшего ученика профессора Эстомпара из Академии Изящных Искусств. Но об этом, право же, не стоит распространяться. Говорить надо о том, что в лице вашего величества мы чтим властелина одной из прекраснейших стран мира, если не самой прекрасной. Едва ли на свете сыщется панорама лучше той, что открывается изумленному зрителю с высот королевского замка центра на изобилующую хлебом, виноградниками и фруктовыми садами Эстремадуру. Скажу вам по секрету, мои дорогие, что я еще не удосужился побывать ни в замке, ни в монастыре Эбелям, об изящной архитектуре которого я тоже сказал несколько слов королю а не удосужился потому, что большую часть своего времени провожу в клубе, куда меня вели кукуки, играя в теннис с весьма благовоспитанными молодыми людьми. Но все это несущественно. Перед королем я превозносил впечатления, которых еще не испытал, и его величество изволило заметить, что моя восприимчивость достойна всяческих похвал. Это меня ободрило, и я продолжал со всем красноречием, на которое был способен, или вернее, которое мне придала необычная ситуация, превозносить перед монархом Португалию и португальцев. «Ведь в страну приезжаешь», — говорил я, — «не только ради нее самой, но и это, пожалуй, в первую очередь ради людей, из-за некой тоски, если можно так выразиться» по неведомой человечности, и желание заглянуть в чужие глаза, в чужие лица. Я знаю, что говорю сбивчиво, но я имею в виду желание порадоваться иной стати, иным обычаям и нравам. Португалия в добрый час, но португальцы, подданные его королевского величества, вот на ком сосредоточилось все мое внимание». Коренное кельтско-иберийское население, которому мало-помалу примешалась финикийская, карфагенская, римская, арабская кровь, какую очаровательную, пленяющую ум и сердца породу людей создало это смешение, мило-горделивую, а иногда и облагороженную расовым высокомерием, невольно внушающим робость. «Быть властителем народа столь обаятельного, право же, с этим можно только поздравить Ваше Величество». «Очень, очень мило», — отвечал Дон Карлос. «Благодарю вас за то, что вы с таким дружелюбием отнеслись к Португалии и португальцам». Я было подумал, что этими словами он собирается закончить аудиенцию, и приятно удивился, когда он вдруг сказал... Но почему мы, собственно, стоим? Милый посланник, давайте все-таки присядем. Без сомнения, он поначалу намеревался провести аудиенцию стоя, и поскольку речь шла только о моем представлении, закончить ее в несколько минут. Если он ее продлил и выразил желание расположиться поудобнее, то вы смело можете отнести это. Я не хвалюсь, а хочу вас порадовать за счет моего красноречия, видимо, его позабавившего, да и вообще приятности всего моего тюни, манеры себя держать. Король, посланник и я уселись в кожаные кресла возле мраморного камина с традиционными часами, канделябрами и восточными вазами на верхней доске. Кабинет короля — превосходно обставленная комната. В ней имеется даже два книжных шкафа со стеклянными дверцами, а пол покрыт персидским ковром гигантских размеров. По обе стороны камина в массивных золоченых рамах висят две картины. На одной из них изображен гористый пейзаж, а на другой — цветущая долина. Господин Дайгюйон, указав мне глазами на эти ландшафты, тут же перевел взгляд на короля который как раз перешел к резному столику, чтобы взять с него серебряный ящичек для сигар. Я понял. «Сир», — сказал я, — «прошу прощения за то, что эти шедевры на минуту отвлекли мое внимание от августейшей особой вашего величества, поневоле приковав к себе мой взгляд. Позвольте мне рассмотреть их поближе». «Да! Вот эта живопись! Вот это гений!» «Я не могу разобрать подписи, но обе картины, несомненно, сделаны рукой первого художника вашей страны». «Первого?» — улыбаясь, повторил король. «Смотря в каком смысле, картины написаны мной, а вот это на левый вид на Сера да Эстрелия. Там у меня есть охотничий домик, а в этой справа. Я стремился передать настроение наших болотистых низменностей» где я частенько стреляю в бекасов. Как видите, мне хотелось воссоздать прелесть полевых гвоздик, покрывающих наши долины. «Мне кажется, я слышу их аромат», — отвечал я. «Бог мой! Перед таким мастерством дилетанту остается только краснеть оно «Но его-то как раз и считают дилетантским», — отвечал Дон Карлос, пожимая плечами. В то время как я, садясь на место, сделал вид, что с трудом отрываю глаза от его творений. Король всегда будет слыть дилетантом Каждому тотчас приходит на ум Нерон и его псевдо-артистические претензии. «Жалкие люди», — заметил я, — «если они не в силах освободиться от такого предрассудка. Им следовало бы радоваться воссоединению высшего с высшим». Благо Высокого Рождения за благоволение Муз. Его Величество выслушал это с явным удовольствием. Августейший хозяин сидел, удобно развалясь, тогда как посланники я, согласно этикету, избегали малейшего соприкосновения с выпуклыми спинками наших кресел. Король сказал, «Мне нравится, милый маркиз, радостная непосредственность, с которой вы воспринимаете мир» людей и произведения искусства, непосредственность и чудесная наивность, право же достойная зависти, она мыслима, пожалуй, только на одной общественной ступени, то есть именно той, на которой вы стоите. У Ростова и Горечь жизни открываются лишь в низах общества и на самой его верхушке. Они хорошо знакомы простолюдину и главе государства, непрестанно миазмы политики». «Замечание вашего величества», — отвечал я, более чем остроумно. «Но я осмеливаюсь обратиться с покорной просьбой. Не думайте, ваше величество, что я в блаженном упоении вижу только поверхность вещей, не пытаясь проникнуть в их отнюдь нерадостные глубины. Я взял на себя смелость принести поздравление вашему величеству с завидным жребием» повелевает такой славной страной, как Португалия. Но я не настолько слеп, чтобы не видеть теней, которые хотят затмить эту радость, и знаю о тех каплях желчи и горечи, которые злоба подливает в золотой напиток вашей жизни. Мне известно, что и здесь, даже здесь, я бы предпочел сказать, не уж-то здесь, нет недостатка в элементах, которые называют себя радикальными». Наверное, потому что они, как полевые мыши, подтачивают корни общества. Отвратительные элементы, если этим сравнительно мягким выражением, можно передать чувства, которые они во мне вызывают. Элементы, радующиеся любой неудаче, любому затруднению, политическому или финансовому, испытываемому государством, и старающиеся на нем нажить капитал для своих гонусных целей. Они именуют себя народолюбцами, хотя все их отношение к народу состоит в том, что они разлагают его здоровые инстинкты, на его беду отнимают у него естественную веру в необходимость многоступенного общественного устройства. Чем они этого достигают? Тем, что пытаются привить ему абсолютно противоестественную, а потому антинародную идею равенства и при помощи плоской болтовни совращают его, уверяя, что необходимо или, по крайней мере, желательно, а возможности этого они умалчивают, снять различия рождения, крови, различия между бедными и богатыми, между знатью и чернюю, то есть различия во имя вечного существования которых природа объединяется с красотой. Одетый в лохмотье, нищий вносят своим существованием ту же лепту в пёструю картину мира, что и вельможа, который кладёт милостыню в его смиренно протянутую руку, стараясь из брезгливости избежать соприкосновения с ней. И поверьте мне, Ваше Величество, что нищий это понимает. Он сознаёт своеобразное достоинство, определённое ему существующим миропорядком, и в глубине души не хочет быть ничем иным без злонамеренного потрекательства он никогда не усомнился бы в своей живописной роли и в его мозгу не зародились бы возмутительные идеи равенства равенство не существует и люди знают это от рождения аристократизм врожденное чувство при всей своей молодости я успел в этом убедиться любому человеку кто бы он ни был, клирик, член церковный или какой-нибудь другой иерархии, военный, например, скажем, бравый унтер-офицер в казарме, присуще инстинктивное ощущение субстанции, грубой или изысканной ощущение материала, из которого он сделан, хорошие народолюбцы. Отнимают у простолюдина способность радоваться тому, что стоит над ним, богатству, благородным обычаям, жизненному укладу высшего общества, и эту радость для него превращают в зависть, волчность, в строптивость. Они отнимают ума с религию, которая держит их в счастливых рамках богобоязненности и уверяю что с переменой формы государственного управления, с падением монархии и учреждением республики изменится природа человека, и на земле по мановению волшебного жезла установится равенство и всеобщее счастье. Но я должен просить ваше величество не прогневаться на меня за сердечное излияние, которое я себе позволил». Король, высоко вздернув брови, кивнул посланнику, чему тот очень обрадовался. «Милый маркиз», — начал его величество, — «вы высказали весьма похвальное убеждения Убеждения, не только достойные отпрыска старинного дворянского рода, но разрешите мне это добавить, а наилучшим образом рекомендующие вас лично. Да-да, я говорю то, что думаю. А тема... Вы упомянули о поджигательской риторике демагогов, об их умении словесно околпачивать народ. Увы, такое владение словом по большей части свойственно именно этому сорту людей. Адвокатам, честолюбивым политикам, апостолом либерализма и врагам существующего строя. Наш режим почти не имеет красноречивых защитников. Слышать разумную, убедительную речь во славу добра – случай редкий и поистине благодетельный. «Не умею выразить», – отвечал я, – «сколь мне лестно и радостно слышать это слово «благодетельный» из уст вашего величества». Смешно кажется, чтобы простой дворянин мог благодетельствовать королю, но, тем не менее, я признаюсь, именно таково было мое намерение. Спрашивается, каким же образом оно возникло? И сочувствие, ваше величество, сочувствие стало частью моего благоговения. Может, это слишком смело, но я все же дерзну сказать, ничто так не волнует душу, как это смесь благоговение и сочувствие То, что мне в моем неведении все же стало известно о печалях Вашего Величества, о враждебных выпадах, которым подвигается не только принцип, олицетворяемый вами, но и сама августейшая особа Вашего Величества, глубоко меня сотрагивает, и я от всего сердца желаю вам почаще отвлекаться от этих огорчительных впечатлений. Такое отвлечение, Ваше Величество, «Несомненно, ищет и находит в живописи. А теперь я еще с радостью услышал, что вы с любовью предаетесь охотничьей страсти». а «Вы правы», — сказал король. «Я не скрываю, что лучше всего чувствую себя вдали от столицы и политических происков, среди вольной природы, в полях и горах, где возле меня находится только несколько близких мне и добропорядочных людей» на облаве или когда мы гоним зверя. А вы тоже охотник, маркиз? Этого бы я не сказал. Конечно, охота самая рыцарственная из всех развлечений. Но оружие не моя страсть. Я только от случая к случаю принимаю приглашение на охоту. Наибольшее удовольствие при этом мне доставляют собаки, трепещущие от страсти гонщие, которых егеря едва удерживают на смычке. Роют носом землю, машут хвостами, все мускулы у них напряжены. А горделивый торжественный бег собаки, когда она, вскинув голову, несется к вам, держа в зубах птицу или зайца. О, это восхитительное зрелище! Одним словом, я большой любитель собак, и с самого раннего детства привык к этим исконным друзьям человека проникновенный взгляд собаки то как она смеется с открытой пастью когда ты шутишь с нею единственное животное умеющее смеяться ее неуклюжие ласки упругая красота ее движений если это породистый пес все это согревает мне сердце происхождение собаки от волка или шакала стерлась в огромном количестве пород во всяком случае теперь мы об этом так же мало думаем как о происхождении лошади от топира или носорога уже болотный шпиц в эпоху сваенных построек ничем не напоминал своих предков а кто вспомнит о волке при виде спаниэля таксы пуделя шотландского терьера, который словно ходит на животе или добродушнейшего санбернары какое много различие видов у других животных этого не существует свинья всегда свинья корова и есть корова Но как поверить, что датский док величиной с большого теленка и крохотный пинчер – то же самое животное? Интересно, продолжал я болтать, приняв несколько более непринужденную позу и даже откинувшись на спинку кресла. Посланник не замедлил последовать моему примеру. Что эти существа, огромные или крохотные, не отдают себя отчета в своих размерах и во взаимном общении не считаются с ними? Ведь любовь, простите, Ваше Величество, что я позволил себе коснуться этой темы, начисто стирает представление о подходящем или неподходящем. У нас в замке имеется русская борзая по имени фрипон пес с повадками вельможи и надомянно-сонной физиономией, обусловленной ничтожной величиной его мозга. С другой стороны, есть там еще и имени Мэ, мальтийская баллонка моей мамы, комочек белого шелка, едва ли больше моего кулака. Казалось бы, фрипон должен понимать, что эта вечно дрожащая маленькая принцесса в определенном отношении ему не пара. Так и нет же, его хоть и держат вдали от нее, оно стоит только ее женственности активизироваться, и он начинает скрежетать зубами от безотчетной влюбленности. Так что слышно в соседней комнате. Король развеселился при упоминании о скрежете зубовном. — Ах, — заспешил я с продолжением, — а надо мне еще рассказать вашему величеству об этой самой Миниме, чудном созданице чья конституция находится в весьма опасном противоречии с ее любовью, вечно лежать на коленях у моей матушки. И тут, милая мама, я воспроизвел только гораздо лучше и с еще более комичной точностью недавний рассказ о не раз повторявшейся трагедии на твоих коленях, испуганные возгласы, звонки, описал явление Аделаиды, невероятная жеманность которой только усиливается перед лицом разразившейся катастрофы, и ее вид, когда она уносит твою злополучную любимицу, а также старание нашего старика Радикюля, спешащего к тебе на выручку с лопаткой и ведром для золы. Успех я имела и беспримерный. Король держался за бока от смеха. И какая же это была радость видеть, как отягощенный заботами венценосец, в чьей стране существует мятежная партия, столь самозабвенно предается веселью. Не знаю, что подумали, слыша этот смех, дожидающиеся аудиенции, но одно достоверно — его личство искренне наслаждался невинным развлечением которые я ему доставил. оно наконец, он все-таки вспомнил, что имя посланника, так и светившегося гордостью от того, что представленный им юноша сумел угодить повелителю, и мое собственное имя отнюдь не последнее во флигель адъютантском списке, и поднялся с крысел, тем самым давая знак, что аудиенция окончена. Покуда мы откланивались, я услышал, хотя это и не предназначалось для моих ушей, дважды повторенное «Прелестин, Прелестин», с которым монарх адресовался господину Де Гюйону. И вот, дорогие мои родители, то, что я сейчас скажу, надо думать, заставит вас мягче отнестись как к моим маленьким погрешностям против сыновнего пиетета, так и к самовольной задержке в Лиссабоне. Ровно через два дня мне был вручен пакет языков маршальской части, вскрыв которой я обнаружил на нашейную звезду португальского ордена Красного Льва второй степени на Алой Ленте, так что отныне на официальных приемах я уже не буду появляться, как еще недавно у посланника, в ничем не украшенном фраке. Я, конечно, понимаю, что подлинная ценность человека определяется не эмалью на его манишке, а тем, что у него в сердце. Но люди, вы знаете их дольше и лучше, чем я, любят видимое наглядное осязаемые знаки достоинства. И не броню их за это, сердцем понимая такое пристрастие, и поверьте, что только симпатия и любовь к ближним заставляют меня радоваться при мысли, что отныне мой красный лев второй степени будет тешить их детски наивное восприятие итак на сегодня хватит дорогие мамы и папыпалут дает больше чем имеет и я надеюсь вскоре рассказать вам о новых впечатлениях о дальнейшем познании мира то есть о всем том что стало мне доступно благодаря вашему великодушию и если ответное письмо с сообщением о вашем благополучии еще успеет прийти по вышеуказанному адресу то это сделает окончательно счастливым вашего нежного и покорного сына. «Лулу» -лу. — это послание, тщательно написанное слегка склоняющимся влево почерком, частично по-немецки, частично по-французски, целая кипа маленьких бланков «Совой палос заканчивающаяся окруженной овалом подписью, ушло к моим родителям в люксембургский замок «Монрифюж» я немало потрудился над ним ибо был очень заинтересован в переписке с этими столь близкими мне людьми и с превеликим нетерпением стало ждать ответа который как мне почему-то думалось будет написан рукой маркизы Над этим сочиняницам я просидел много дней и надо сказать что оно за исключением нескольких слегка затуманенных мест в начале правдибво создает события даже в том пункте где я говорю, что предложение господина Дегиона представить меня ко двору совпало с моими заветными желаниями. Старательность, с которой писался этот Лиссабонский отчет, я тем более вменяю себе в заслугу, что время для него мне приходилось отрывать от постоянного, уже с трудом удерживаемого в границах благоприличия, общения с семейством ку общение которое кто бы мог это подумать, а главным образом сводилась к спорту, до сих пор известного мнения лучше, чем и все остальные виды спорта, а именно к игре в теннис с зу Зузу и ее приятелями по клубу. А для того, чтобы согласиться на предложение сыграть партию в теннис и действительно прийти на корт, требовалось немало дерзости. Но на третий день, как и было условлено, в точно назначенный мне час, в безукоризненном спортивном костюме, белых фланелевых брюках с белым же поясом, в рубашке с отложным воротничком, поверх которой я надел для улицы синюю куртку, в бесшумных парусиновых туфлях на тонкой резиновой подошве, придающих танцевальную легкость походке. Я явился на расположенную вблизи от дома Зузу двойную площадку, которую в эти часы оставляли за ней и ее друзьями. На душе у меня было почти так же, как в свое время, когда я, волнуюсь, но полной радостной решимости, предстал перед военной врачебной комиссией. Решимость — все. Водушевленный своим спортивным костюмом и окрыляющими туфлями, я твердо решил не ударить лицом в грязь в игре, которую мне хоть и доводилось видеть, но в которой я никогда не участвовал. Я пришел раньше времени и оказался один на корте. Там имелся домик, служивший для раздевания и хранения теннисных принадлежностей. Я вошел в него, снял куртку, взял ракетку, несколько штук, при хорошеньких белых, как снег, мячиков и, вернувшись на площадку, начал упражняться в манипулировании этими предметами. Легонько подкидывал мяч, на пружиящей сетке ракетки а когда он высоко подпрыгивал ловил его в воздухе или всем известным движением напоминающим легкое движение лопатой поднимал земли на ракетку чтобы размять плечи и испытать силу необходимую для подачи я посылал его обычным приемом или удар слева через сетку весьма относительно конечно ибо большей частью моей мечи ударились об нее Летели за черту противоположного поля, или, если я становился слишком летив, то и через проволочную ограду площадки. Так, с удовольствием сжимая рукоятку чудесного орудия игры, носился я в партии в теннис один на один, с невидимым противником, а за каковым занятием меня и застало Зузу Кукук, появившийся вместе с двумя партнерами, юношей и девицей, тоже с ног до головы в белом, которые, как выяснилось, были не братом и сестрой, а кузеном и кузиной. Его звали, кажется, Коста, а может, Куна. Ее, если не Лопес, то Камоэс. Точно я уже не помню. Смотрите-ка, Маркиз тренируется соло. Это выглядит весьма любопытно. Насмешливо объявила Зузу -Зу и стала знакомить меня с обоими своими спутниками очень изящными, но бесконечно уступающими ей в прелести, а затем и с подошедшими членами клуба дамами и мужчинами. Салдаха, Вичанте, Деменезес, Феррера и, как там их еще всех, звали. Игроков собралось уже двенадцать человек, включая меня, но четверо, болтая смеясь, уселись на скамейку, добровольно взяв на себя роль зрителей. Остальные разошлись по площадкам. Зузу и я очутились друг против друга на одной из них. Какой-то долговязый юнец вскарабкался на место судьи, чтобы отмечать и объявлять, кому засчитывается удар, а также все ауты, геймы и сеты. Зузу встала у сетки, я же, предоставив это место своей партнерше, зеленоглазой барышне желтоватым цветом лица, отошел к задней черте и, придав своему телу максимально собранное положение, приготовился к игре. Первым подавал партнер Зузу, вышеупомянутый субтильный кузен, и надо сказать, что подача у него была сильная. Тем не менее, первый мяч мне удалось отбить таким точным и низким ударом, что Зузу даже снисходительно проговорила. «Ну что ж...» Но затем я наделал массу глупостей, скрывая за суетливой беготнёй и прыжками полное своё неумение, сильно увеличил счёт противника. Далее, сделанным хладнокровием и небрежностью играя игрока, я запускал отчаянные свечи и вообще проделывал с мечом какие-то немыслимые трюки, которые наряду с моими безбожными аутами или ударами в сетку возбуждали веселье зрителей. И все же в силу чистого наити мне часто удавались удары, странно не вязавшиеся с полным моим невежеством в этом виде спорта. Отчего могло создаться впечатление, что я играю спустя рукава и не тороплюсь продемонстрировать свои способности? Я озадачивал партнеров и зрителей то невероятной стремительностью подачи, то тем, как я гасил мяч у сетки, то превосходнейшей отдачей самых разных точек площадки. И всем этим я был обязан тому горению подъема, который испытывал в присутствии Зузу. Как сейчас вижу себя, то принимающим труднейший драйв. Одна нога у меня вытянута вперед, другая согнутая в колени, почти касается земли. Вероятно, это была красивая картина, так как зрители наградили меня аплодисментами. То, взвившимся высоко в воздух, чтобы опять под аплодисменты и крики «Браво!», силой отдать мяч, посланный маленьким кузеном и прошедший высоко над головой моей партнерши, а также в прочих невероятных вдохновенных положениях, приносивших мне неожиданные удачи. Надо сказать, что Зузу, -Зу, игравшая умело, со спокойной корректностью, отнюдь не смеялась над моими промахами, когда, например, при подаче я вместо того, чтобы ударить ракеткой по мной же подброшенному мячу, ударил ею по воздуху, не над прочими нелепыми выходками, но и никак не реагировала на неожиданные удачи и успех, которые они мне приносили. Слишком уж случайные эти лавры не могли помешать тому, что, несмотря на энергичную работу моей партнерши, через 20 минут сторона Зу-Зу уже насчитывала 4 выигранных гейма, а в последующие 10 и сет. Мы прекратили игру, уступив площадку, ожидавшим своей очереди, и разгоряченные уселись на одну из скамеек. Игра Маркиза не лишена занятности заметила моя жёлто-зелёная партнёрша, которой я испортил немало крови. «Несколько фантастической однако», — отозвалась Зузу, -Зу, заинтересованная в моей репутации, так как она рекомендовала меня в клуб. Но я чувствовал, что эта фантастичность не повредила мне в её глазах. Я опять сослался на то, что давно не держал в руках ракетки, и выразил надежду, вновь обретя былую сноровку, стать достойным своих партнёров и противников. В то время как мы, уже перестав болтать, смотрели на игру тех, кто нас сменил, и радовались хорошим ударом, к нам подошёл какой-то господин, некий Фиделио, и, обратившись по-португальски к кузену и жёлто-зелёной девице, отозвал их в сторону. Не успели мы остаться наедине, Зузу, как она спросила. «Ну, а рисунки, Маркиз?» «Где они? Вы же знаете, что я хочу посмотреть их и оставить себе». «Помилуйте, Зузу», — отвечал я, — «не мог же я принести их сюда. Куда бы я их дел и как бы вам показал, ведь здесь нас каждую минуту могли бы застать врасплох. Это еще что за оборот — застать врасплох?» «Милая Зузу, ведь эти результаты моих...» мечтательных воспоминаний о встрече с вами не предназначены для глаз третьего, не говоря уж о том, что они вряд ли предназначены и для ваших глаз. Честное слово, я бы очень хотел, чтобы обстоятельства здесь и у вас дома, и вообще везде давали нам больше возможности посекретничать. Посекретничать, будьте добры выбирать выражение» но вы же сами принуждаете меня к секретничанию, а между тем все складывается так, что это невозможно устроить. Я просто говорю, что вам нужно найти способ передать мне рисунки. Для этого вы достаточно ловки. Вы проявили ловкость в теннисе. Я из деликатности назвала вашу игру фантастической. На деле вы часто мазали так, словно первый раз в жизни играли в теннис, но ловким вы все-таки оставались. Как неприятно, Зузу, -зу, слышать это из ваших уст. А, собственно, по какому праву вы называете меня Зузу? -зу? Да ведь вас никто не зовет иначе. А кроме того, я так полюбил это ваше имя. Я весь встрепенулся, когда впервые его услышал, и тотчас же заключил его в свое сердце. Как можно заключить в сердце имя? Имя неразрывно связано с человеком, который его носит. Поэтому, Зузу, -Зу, мне и было так радостно услышать из ваших уст, как приятно мне говорить о ваших устах, снисходительный и отчасти даже похвальный отзыв о моей злополучной игре. Поверьте мне, если она выглядела хоть относительно сносно, то только в силу счастливого сознания – что ваши дивные черные глаза следят за мной. Очень милая. А известно ли вам, Маркиз, что то, чем вы сейчас занимаетесь, называется ухаживанием? По оригинальности это сильно уступает вашей игре. Большинство здешних молодых людей рассматривают теннис как более или менее подходящий предлог для этого мерзкого занятия. Мерзкого, Зузу? Почему же? На днях я уже слышал, как вы называли любовь неприличной темой, и при этом слове даже сказали «фу». И я опять так скажу. Все вы противные, испорченные мальчишки, только и думающие о неприличном. О, если вы собрались уходить, вы лишаете мне возможности сказать несколько слов в защиту любви. Я и хочу лишить вас этой возможности. Мы уже слишком долго сидим здесь вдвоем. Во-первых, это не принято. А во-вторых, когда я говорю «во-первых», то у меня всегда есть наготове «во-вторых». Во-вторых, на вас не производят впечатления одиночные. И в восторг вы приходите только от комбинированного. Она ревнует меня к своей матери. Не без удовольствия подумал я. Зузу обронила «до свидания» и удалилась. Ах, если бы и царственная мамаша ревновала меня к дочке! Это гармонировало бы с ревностью, которая нередко крылась в моем чувстве к одной из-за чувства к другой. Расстояние от теннисной площадки до вилы Ку-кук мы прошли вместе с кузиной и кузеном, жившими чуть подальше. За завтраком, который, собственно, должен был быть прощальным, но теперь уже таковым не считался, на этот раз нас было четверо. Хуртадо сегодня отсутствовал. Приправой кушанью услужили шпильки, отпускаемые Зузу, -Зу, относительно моей игры в теннис, который судя по ее благосклонным расспросам, в известной мере интересовалась и Донна Мария Пия. Она особенно оживилась, когда Зузу -Зу удостоила упомянуть о двух-трех моих подвигах. Я говорю, удостоила, потому что Зузу -Зу цедила слова сквозь зубы и, словно сердясь, хмурила брови. Когда я упрекнул ее за это, она ответила. — Сержусь, конечно, такие удары не вязались с вашим неумением играть. Это было противоестественно. — Скажи лучше сверхъестественно, — рассмеялся профессор. «По-моему, все объясняется галантностью маркиза, который хотел уступить вам победу. Вот и видно, что ты ничего не смыслишь в спорте, папочка», — злобно отозвалась она. «Если думаешь, что галантность могла тут играть какую-нибудь роль, и слишком уж мягко объясняешь абсурдное поведение твоего дорожного знакомого». «Папа вообще мягкий человек», — подытожила сеньора, состоявшийся обмен мнениями. Этот завтрак завершился прогулкой, как и многие другие завтраки, на которые меня приглашали кукуки в течение последующих недель. В дальнейшем поездки в окрестности Лиссабона следовали почти за каждым завтраком. Но об этом я скажу несколько позднее. Теперь же мне хочется еще только вспомнить о радости, которую я испытал, когда недели через две после ухода моего письма Портье вручил мне письмо от моей матери, Маркизы. Написанное по-немецки, оно гласило «Виктория, Маркиза 90, урожденная фон плетенберг замок Монрежюш, 3 сентября 1895 года». а «Мой милый Лулу». Твое письмо от 25-го прошлого месяца было своевременно вручено папе и мне, и теперь мы оба благодарим тебя за это, несомненно, интересное и подробное послание. Твой почерк лу всегда оставлявший желать лучшего и сейчас не лишен известной манерности, но зато твой стиль стал заметно изящнее и округленнее, что я отчасти приписываю влиянию парижской атмосферы все более заметно сказывающемуся на тебе ведь парижане превыше всего ценят острое и меткое слово а ты долго дышал парижским воздухом кроме того видно правду говорят что любовь в красивой и благородной форме она всегда была тебе присуща, потому что мы заронили ее в твою душу онасквоз проникает человека обусловливая не только его внешние манеры, но и всю его жизнь, а следовательно, простирается и на его способ выражаться как устно, так и письменно. И все же я не верю, что ты действительно был так элегантно красноречив перед лицом его величества короля Карлоса, как ты это изображаешь в своем письме. Это, надо думать, эпистолярная вольность. Тем не менее, это доставил нам искреннее удовольствие, в первую очередь, конечно, высказанными тобой убеждениями. Они столь же близки твоему отцу, сколь и его величеству, королю Португалии. Мы оба полностью разделяем твою мысль о божественном предопределении земных различий между богатыми и бедными, знатными и простыми, а также о необходимости нищенства. Как могли бы мы благотворительствовать и совершать христианские добрые дела, а если б на свете не было бедных и несчастных. Но это лишь в виде предисловия. Не скрою, впрочем, ты ничего другого и не ожидаешь, что твое достаточно своевольное решение отложить на столь долгий срок поездку в Аргентину вначале привело нас в некоторую растерянность. Но затем мы с ним примирились, Ибо основания, которые ты приводишь, достаточно уважительны, и ты прав, говоря, что результаты оправдывают твой поступок. В первую очередь я, конечно, имею в виду награждение тебя орденом Красного Льва, которым ты обязан как милости Его Величества, так и личному своему обаянию. Папа и я от души поздравляем тебя с наградой». Это весьма почтенный орден, редко достающийся человеку в столь юном возрасте. И хотя ты пожалован орденом второй степени, но право же, второстепенным такое отличие назвать нельзя. Оно послужит к чести всей нашей семьи. Об этом радостном событии мне рассказала и госпожа Ирмингард де Гюйон в письме, которое пришло почти одновременно с твоим. В нем подробно говорится о твоих успехах в обществе, известных ей со слов мужа. Она хотела порадовать мое материнское сердце и достигла цели. Но, не желая, конечно, тебя огорчить, замечу, что ее описание, вернее, описание посланника, я читала не без некоторого недоумения. Шутником ты был всегда, но таких пародийных талантов и дары перевоплощения, позволившего тебе весь вечер потешать общество, и в том числе принца королевской крови, а также заставить смеяться почти уже не по королевски обремененного заботами короля этого мы за тобой не знали оно хватит письмо госпожи гюон подтверждает твои собственные сообщения и я здесь еще раз замечу что успех оправдывает средства прощаю тебе дитя мое что ты использовал для своих представлений подробности нашей домашней жизни которые лучше было бы не придавать гласности Я пишу тебе, а миниме лежит на моих коленях, и я уверена что она присоединилась бы к моей точке зрения, если бы ее у Мишка мог все это обнять и взвесить. Ты позволил себе крайние преувеличения и вольности и выставил свою мать в достаточно смешном свете, изображая, как она вся перепачканная и чуть ли не в обмороке лежит в кресле, а старый радикюль, Спешит к ней на помощь с лопаткой и ведром для золы. Такого ведра я и в глаза не видывала. Оно — продукт твоего рвения, во что бы то ни стало занять общество. Но поскольку это рвение принесло столь отрадные плоды, я не в претензии, что мое достоинство понесло известный урон. Конечно, рассчитанный на материнское сердце уверения госпожа де Гион, что ты повсюду... Считаешься писанным красавцем, даже образцом юношеской красоты тоже в известном мире удивили нас. Ты, правда, не дурен собой и, конечно, стараешься принизить свои внешние данные с благодушной насмешкой над самим собою, говоря, что у тебя щеки, яблоки и глаза щелочки. Это, разумеется, не так. Но писанным красавцем ты считаться не можешь, и такого рода комплименты рассердили бы меня если бы я, как женщина, не знала, что желание нравится, делая человека красивее, как бы просветляет его изнутри, одним словом, является наилучшим средством, чтобы исправить природу. Но что это я распространяюсь о твоей внешности? Не все ли равно, хорош ты собой или только не дурен? Дело ведь не в твоей красоте, а в твоем душевном здоровье, в том, чтобы ты... Из-за опасности общественного крушения, нередко заставлявший дрожать нас, твоих родителей. У нас камень свалился с души, когда из твоего письма и даже раньше из твоей телеграммы мы поняли, что это путешествие явилось наилучшим средством освободить твой дух из плена унижающих его желаний и проектов, показать их тебе в истинном свете, то есть как немыслимые и порочные, и заставить тебя позабыть о них, а заодно и о той особе, которая к нашему ужасу тебе все эти желания внушила. Судя по твоему письму, на помощь нам пришли еще и дополнительные обстоятельства. Я не могу не усматривать счастливое предопределение в твоей встрече с этим профессором и директором музея, чье имя звучит, правда, несколько смешно. То, что ты принят в его доме, тоже приносит тебе немалую пользу и способствует твоему исцелению. Развлечение необходимо человеку, когда оно еще обогащает его блистательными знаниями. Как в твоем случае, я сужу по упоминанию о морской лилии, растении мне незнакомым, и твоем кратком рассказе о происхождении собаки и лошади, то это тем более хорошо. Такие вещи служат украшением светской беседы и выгодно отличают молодого человека, который умеет непретенциозно и тактично вставить их в разговор, от тех, кто располагают лишь спортивным лексиконом. Не сделай из этого вывода, будто мы недовольны, что ты возобновил заброшенную тобой игру в лаун-теннис, очень полезную для твоего здоровья. Если общение с дамами Ку-Ку, к матерью и дочерью, о которых ты отзываешься не без иронии, а для тебя менее интересно и поучительно, чем общение с хозяином дома и его помощником, то, полагаю, мне не надо напоминать тебе, хотя тем, что я это пишу, я уже тебе напоминаю, что, постоянно оставаясь рыцарем, как и подобает кавалеру, ты не должен дать им заметить, Такое твое равнодушие. так всего тебе хорошего, милый Лулу. Если через месяц или полтора, когда вернется Кап Аркона, ты, наконец, отплывешь от берегов Европы, то мы вознесем молитвы Господу о неспослании тебе плавания, не мучительного для желудка. Из-за долгой задержки ты прибудешь в разгар аргентинской весны, И верно испытаешь всю прелесть лета на противоположном полушарии. Надеюсь, ты заботишься о соответствующем гардеробе. Я особенно рекомендую тебе легкую фланель, ибо она наилучшим образом предохраняет от простуды, которую, как это ни странно, иногда даже легче схватить в жару, чем в холодную погоду. Если тебе не достает средств, имеющихся в твоем распоряжении, то положись на меня». Я уж всегда сумею добиться у твоего отца разумной и умеренной прибавки. По прибытии в Аргентину передай самый дружеский поклон господину консулу мейеру и его супруге. Благословляющее тебя, маман. Глава десятая